Була без зубы, с перебитыми ногами, он был помещен в тюремный госпиталь. Леопольда Трепера и Шандора Радо выпускать нельзя. Работа в шарашке продолжается. Радо пусть там сидит, благо родины прежде всего. Лишь после этого Берия вспомнил о Валенберге. Не помер ли где в одиночке или на каторге? По счастью, был жив. Перед тем как пригласить его к себе, Берия поинтересовался: "Не псих?" "Вполне нормален", ответил Комуров. "Постригите, оденьте как следует, накормите обедом из националя, а потом ведите ко мне". Комуров покачал головой. Лаврентий пал чересскованно. Иностранец Берия, словно бы не услыхав этих слов, посмотрел на часы. К семи вечера, послезавтра. На встречу вышел из-за стола, пожал руку. Те, кто мучил вас в течение всех этих лет трагичных для нашей страны, по моему приказу арестованы. Начат следствие. Мерзавцев ждет смертная казнь. Они позорили сталинскую конституцию. Господин Рюмин, сухо осведомился Вальленберг. Какова его судьба? Этот черносотенец взят первым? Переводчик не решился корректировать Лаврентия Палча, слово «взят» перевел дословно. Вальенберг не понял, что значит «взят». Это значит арестовали. Я могу выступить свидетелем на его процессе. Конечно, господин Валенберг». Берия мягко улыбнулся. Мы дадим вам постоянную визу в Москву. Вы этого заслужили годами нечеловеческих мук. Хочу надеяться, что вы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 Но опять-таки армянин. Сталин разжег национальную рознь: с чечни и татар начал, евреями кончил. Нужно время на успокоение. Вы что-то путаете, господин Вальенберг. Абакумов к вашему делу не имел никакого отношения, ответил Берия. Он сам был жертвой клеветы. Его пытали в этом же здании. И аз воздам. Вальенберг был тверд. Первые недели мной занимался Абакумов. Да, именно он. Поэтому я оставляю за собой право прислать моих адвокатов для вызова его в суд. Если настаиваете, не смею возражать, ответил Берия, распрощался с Вальдербергом, пожелав ему благополучного возвращения к родным, проводил до двери. Сразу после этого вызвал Комурова. Ты был прав, Богдан. Увы, ты был прав. Подготовь справку. датированную 46 или 47 годом. Валенберг умер от разрыва сердца из-за привсейв до поры до времени. Я намерен свой первый официальный визит нанести в Скандинавию. Через них возможен прорыв в технологию, у них можно получить заем. Справку пусть сделают по форме. Подпишется начальник тюремного госпиталя, протокол и все такое прочее.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 38 -го годов. Часть этих фактов была приведена Хрущевым на XX съезде партии, который означал начало конца Сталина, мучительное и кровавое. 23 декабря 53 года советские газеты опубликовали сообщение Верховного суда Союза СССР, в котором сообщалось, что приговор специального военного присутствия Верховного суда СССР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 Следом были осуждены и расстреляны Комуров и Владимирский. Абакумов, обвиненный после захвата Берия в Сталинском кремлевском кабинете фальсификации Ленинградского дела и садистских зверствах, содержался в Лефортовской тюрьме. От датчик каких-либо показаний отказался наотрез, следователю дал отвод. Когда к нему в камеру пришел генерал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 подписал список на расстрел учителей и друзей Исаева, товарищей Убаревича, Антонова, овсиенко Постышева, Блюхера, Пиляра, Сыраешкина, Несцконца конца этому списку. Обменявшись рукопожатием с народным президентом, Исаев обязательного в таких случаях благодарственного слова не произнес –